Новую магнитолу украсили красным бантом, его пришлось сорвать и бросить на пол. Когда за руль сел Каллин, я поспешно спрятала злосчастную ленту под сиденье. На подарок он даже не взглянул, и я не решилась опробовать радио. В гнетущей тишине мотор не явел оглушительно. Эдвард гнал по темной дороге с невероятной для моего пикапа скоростью. Затянувшееся безмолвие сводило с ума. «Скажи что-нибудь!» — взмолилась я, когда мы свернули на шоссе. «Что, например?» — холодно спросил Калин. «Зачем он так?» «Скажи, что меня прощаешь». Бестрастная, словно маска лицо, на мгновение ожила, перекосившись от гнева. «Прощаю? За что?» «Будь я аккуратнее, ничего бы не случилось». «Белла, ты порезалась упаковочной бумагой. За такое на электрический стул не сажают. Все равно я виновата». Мои слова будто прорвали невидимую плотину. Виноват? Представь, что случилось бы, порежь ты палец в доме Майка Ньютона перед Джессикой, Анжелой и другими нормальными друзьями. В худшем случае они не смогли бы правильно наложить повязку. Даже если бы ты просто споткнулась и упала, а не была в панике сбита с ног, чем бы это грозило? Ну, по дороге в больницу могла перепачкать кровью сиденья. Пока накладывали швы, Майк Ньютон держал бы тебя за руку, а не боролся с желанием убить на месте. «Белла, не перекладывай вину на себя, от этого мне только хуже». «Каким образом в наш разговор попал Майк Ньютон?» «Майк Ньютон попал в наш разговор, потому что он, черт возьми, подходит тебе гораздо больше». «Лучше умру, чем буду встречаться с Майком Ньютоном», — заявила я. «Лучше умру, чем буду встречаться с кем угодно, кроме тебя». «Пожалуйста, только мелодрам, не надо». «А ты ерунду не говори!» Калин не ответил мрачно, без всякого выражения, глядя в лобовое стекло. Боже, ну как мне все исправить? Я ломала голову, но вот мы подъехали к дому, а на ум так ничего и не пришло. Эдвард заглушил мотор и сидел, судорожно сжав руль. Может, останешься? — спросил я. Мне нужно домой. Больше всего на свете я боялась, что он впадет в депрессию. Но в честь моего дня рождения. Слушай, нельзя же и так, и эдак. Либо ты хочешь, чтобы окружающие игнорировали твой праздник, либо нет. Голос звучал строго, но уже не так мрачно, как прежде, и из моей груди вырвался чуть слышный вздох облегчения. «Ладно, я не хочу, чтобы ты игнорировал мой праздник. Жду тебя наверху». Выбравшись из машины, я обернулась, чтобы взять подарки. «Не нравится, не бери», — хмуро сказал Эдвард. «Нравится», — заявила я и подумала, что он, возможно, просто подразнивает меня. «Как же так?» «Карлайлс с Эсми! Кучу денег потратили!» «Ничего, переживу!» Неловко зажав подарки в здоровой руке, я громко захлопнула дверцу. Доли секунды, и Эдвард стоял рядом. «Может, хоть нести помогу?» Забирая свертки, предложил он. «Давай, жду тебя в комнате!» «Спасибо!» — улыбнулась я. «С днем рождения!» — вздохнул он и, наклонившись, прильнул к моим губам. Я встала на цыпочки, чтоб поцелуй длился подольше, но Калин отстранился — Его лицо озарила привычная, кривоватая улыбка, и он исчез в темноте. Бейсбол еще не кончился, и, не успев войти, я услышала, как диктор пытается перекричать ропот беснующихся трибун. «Беллс!» — позвал Чарли. «Да, пап, я. Нужно подойти поближе, а порезанную руку держать как можно естественнее. Любое движение причиняет жгучую боль, наверное, анестезия перестает действовать». как все прошло Чарли развалился на диване, положив босые пятки на подлокотник. Вьющиеся каштановые волосы, вернее, то, что осталось от некогда густой шевелюры, с одной стороны примялись, словно блин. Элис превзошла саму себя. Цветы, свечи, торт, подарки, в общем, все как полагается. Что подарили? Стереустановку в машину и еще кучу подарков, которые даже не вскрыла. Вау! Да уж, кивнула я. Ладно, пойду спать. Что с рукой? Беззвучно выругавшись, я залилась краской. Ничего, поскользнулось. Белла, вздохнув, покачал головой Чарли. Спокойной ночи, папа. Я поспешила в спальню, где хранилась пижама для ночей вроде этой, и вместо заношенного до дыр флисового костюма кое-как втиснулась в просторные брюки карго и подходящий по цвету топ. Рана ныла, я даже морщилась от боли. Одной рукой я полоснула лицо, вычистила зубы и побежала в комнату. Каллен сидел на кровати, лениво играя с одним из серебристых свертков. «Привет!» — без всякой радости проговорила он. «Ну вот, депрессия!» Я подошла ближе, забрала подарки и уселась к нему на колени.